Это явление природы, вы поступаете с ним по своему усмотрению. Корел посмотрела вглубь туннеля. Очень хочется увидеть. Я бы не стал рисковать и пытаться выйти к нему отсюда. Да и зачем он вам, собственно говоря? Хочется посмотреть, как я на него отреагирую. Вы странная. Вы же мне его покажете? когда мы вернемся. Покажете, правда?» Все складывалось не так, как я предполагал. Если Корал та, за кого я ее принимал, то просьбы ее не имела смысла. Я уже начал подумывать, а не отвести ли ее в самом деле к огненному пути и посмотреть, что она будет делать. Как бы то ни было, я действовал, подчиняясь определенной системе. В отношении ее я уже дал себе зарок и даже сделал кое-какие приготовления. «Может быть», — промямлил я, — «пожалуйста, я очень хочу его увидеть», — казалось, она говорит искренне, но я не сомневался в правильности своей догадки. Прошло достаточно времени, чтобы селищийся в разных телах странный дух который подстерегал меня на жизненных перекрестках, нашел себе нового хозяина и попытался в очередной раз втереться мне в доверие. Корел идеально подходила для этой роли. Ее прибытие было точно просчитано. Она подчеркнуто заботилась о моем благополучии, у нее была великолепная реакция. Мне хотелось о многом ее расспросить, но я понимал, что в силу отсутствия доказательств она просто солжет. Я ей не верил, поэтому решил прибегнуть к заклинанию, которое заготовил по пути домой из Арборхаус. Оно предназначалось для изгнания духа из хозяина. Корелл я испытывал смешанное чувство. Если бы я знал ее мотивы... Я бы смирился даже с тем, что она и есть тот самый дух. Поэтому я спросил напрямую, чего конкретно ты хочешь? Просто посмотреть? Честно? Нет. Если ты та, за кого я тебя принимаю, то ответь на серьезный вопрос. Зачем? Фракир запульсировала на моем запястье. Я слышал, как глубоко вздохнула Корал. «Как ты узнал?» «Ты выдала себя мелочами, заметными только тому, кто недавно стал параноиком».